Из-за нее все так быстро прошли в квартиру, минимум суеты. Обошлось без реверансов, охов и ахов, неловкости, какие прекрасные шторы, да какой замечательный камин. И да, мне два кусочка сахара, пожалуйста, здесь так уютно, правда же? Клэр, очень уютно, какая красивая вазочка, и Господь всемогущий, это твой муж на стене? Все заранее приготовленные слова не смогли бы помочь так гладко завести всех в дом без единой загвоздки. Она поняла, что должна сделать что-нибудь, показать гостям, что им рады. Дать Марше носовой платок, принести ей высокий холодный бокал воды. Взять из рук Глории цветы, открыть коробки с пирожными и разложить их. Похвалить пончики, хоть что-нибудь, что угодно» но они все были заняты маршей, переполнявшими ее чувствами, взлетами и падениями ее груди. «Может быть, принести воды, Марша?» «Да, пожалуй, о да!» «Где человек?» Голоса звучат все глуше. «Какая глупая! Бегом на кухню! Скорей, скорей!» Ей не хотелось пропустить ни слова. Тихое журчание разговора из гостиной к холодильнику. Формочки для льда. Еще утром надо было наполнить их свежей водой. Просто в голову не пришло. Она стучит ими о мраморную столешницу. Три-четыре кубика льда. Несколько осколков разлетаются по столу. Старый лед, мутный в центре. Кубик скользит, точно бросившись на утек, падает на пол. Стоит ли? Она оборачивается в сторону гостиной. И подбирает кубик с пола. Одним прыжком к раковине. Пропускает немного воды из крана, омывает кубик, наполняет бокал. Надо бы нарезать немного лимона. В нормальных условиях она бы так и сделала. Но вместо этого выбегает из кухни, спешит в гостиную через весь ковер с бокалом воды. Вот, держи. О, прекрасно, спасибо. Благодарная улыбка Джанетт. Вот от кого не ожидала. Но вы понимаете, на пароме было не протолкнуться, говорит Марша. Она немного обижена, что Марша не дождалась ее, чтобы начать свой рассказ. Но теперь это неважно Паром шел со Статтен-Айленда. Откуда же еще? А я стояла впереди, на самом краю. Клэр вытирает мокрую руку о подол платья на бедре, соображая, где бы ей теперь сесть. Быть может, взять быка за рога и устроиться прямо на софе? Но это будет немного вызывающе — сесть рядом с Маршей, в центре внимания. Только стоять позади тоже нехорошо. Еще подумать, что она старается отделиться от остальных, остаться в стороне. Но, с другой стороны, ей потребуется пространство для маневра. Нужно будет встать и подать напитки, разложить пирожные, выяснить, что кому принести, дать всем почувствовать себя как дома. Растворимый или молотый, с сахаром или без. Она улыбается Глории и придвигается к ней бочком, снимает полосатую пепельницу с диванного валика, с тихим стуком ставит на стол и усаживается, чувствуя успокаивающую ладонь Глории на спине. «Прошу тебя, продолжай, извини». И я опоздала полюбоваться восходом, но решила, что все равно там останусь. Он красивый, город, ранним утром. Не знаю, видели вы или нет, но он красивый. И я просто стояла там, о чем-то мечтая, когда подняла глаза и заметила вертолет. Он летел по небу. И, в общем, вы же знаете... Про меня вертолеты. Они действительно знают. И на миг по комнате словно пробегает тень. Но Марша, похоже, этого не замечает. Так что она решает кашлянуть. Ради короткой паузы. Немножко тишины. Капелька уважения. Так я и гляжу на этот вертолет, а он висит в воздухе. Прямо как рассматривает что-то. Наверху. Но что-то с ним не так. Он вроде как подвешен, качается взад и вперед. Свят, свят. И я все думаю о том, что Майкл-младший держал бы машину куда лучше. Он ведь творил в воздухе настоящие чудеса, просто Ивел Книвелл какой-то. Его сержант так и сказал мне. Примечание. Роберт Крейг Ивел Книвелл. 1938-2007, американский трюкач, исполнявший рискованные прыжки на мотоцикле. Конец примечания. И тогда я подумала, может, с этим вертолетом что-то не так? Понимаете? Здорово напугалась. Ну, что он так неуверенно висит в воздухе? — Ох, нет, — говорит джаклин Мне не было слышно, как гудит мотор. А потом вдруг я увидела эту крошечную черточку позади вертолета. Клянусь вам, просто крапинка, не больше насекомого. Но это был человек. «Человек? Вроде ангела?» — спросила Глория. «Летающий человек? Что за человек? Он летел? Где?» — Ой, я прямо вся в мурашках. — Этот парень, — говорит Марша, — шел по канату. То есть, сразу-то я не поняла, потом сообразила. Но так и есть. Там был парень на канате. — Да где? — Шшш! — говорит Джанет. — Наверху. Между башнями. На высоте в миллион миль. Его почти и не видно. А что он там делал? Шел по канату. Канатоходец. Что? Господи помилуй. Он что, упал? Ш -ш -ш -ш. Ой, только не говори, что он упал. Ш -ш -ш. Прошу тебя, только бы не упал. Да хватит уже, говорит Джанет, причитающий Жаклин. Тогда я толкаю локтем этого юнца, что стоит рядом, ну, из тех, что с длинными волосами, завязанными в хвост. И он такой, чего вам, леди? Как будто его дико потрясло, что эта тетка посмела спутать его мысли или мечты, или чем он там занимался на палубе парома. А я говорю, смотрите. А он говорит, куда? Господи, помилуй! «И я показываю пальцем, там человек летающий!» И тогда он сказал скверное слово. «Ты простишь меня, Клэр, в твоем доме мне так неловко, но он говорит «Ёпть!»» Клэр так и подмывает рассмеяться. «Ничего, я бы тоже сказала, будь я на его месте. Я бы проговорила это слово задом наперед и опять наоборот, чтобы слышал весь квартал». «Ёпть» направо и налево, «Ёпть» всех кругом, раз, второй и третий. Но она только улыбается, марш и кивает, как она надеется, понимающе. Нет ничего страшного в том, чтобы открыть рот и сказать «Ёпть». Это совершенно естественно. На парк-авеню в среду, этим кофейным утром, на самом деле ничего лучше и в голову не приходит, учитывая обстоятельства». Может, им стоит произнести это соленое словечко всем вместе в унисон, спеть его хором. «И тогда», — говорит Марша, — «все, кто был рядом, начали поднимать головы. И я глазом не успела моргнуть, как капитан парома высунулся с биноклем, посмотрел и говорит, «Мужик идет по канату». «Взаправду?» ага. Вы только представьте, вся палуба, забитая людьми, утренняя сутолока, плечом к плечу, и кто-то идет по канату. Между теми новыми высотками, мировыми башенными штуковинами. Торговый. Центр. Ах, эти? Послушайте меня. — Эти уродливые столбы, — говорит Клэр. И тогда этот молодой парень с хвостиком, который «ёпть», уточняет Джанет, хихикая, «да». Так вот, он тут же заявляет, что уверен, на все 550% уверен, что это проекция, картинка на небе. Или, может, там растянут огромный белый экран, а в вертолете стоит кинопроектор или что-то такое. Он так и сыпал этими техническими словечками. «Проекция? Как в телевизоре, — говорит Жаклин. — Цирк, наверное». И я говорю ему, «С вертолета такого не сделаешь». И он это косится на меня, «Дескать, ну, конечно, леди». И я снова говорю, «Это невозможно». А он говорит мне, «А что вам вообще известно о вертолетах, тетя?» «Быть не может». И я ему говорю, что вообще-то чертовски много знаю о вертолетах. Так и есть. Марша знает о вертолетах черти сколько. О своих чертовых вертолетах. Черт бы их побрал. Она рассказывала им всем в своем собственном доме на Статтен-Айленде, что Майк-младший тогда был уже в третьей командировке во Вьетнам, Его отправили в обычный полет над побережьем Куинена, доставка сигар какому-то генералу вертолетом Хьюи, приписанном 57-й бригаде. Сигары, представляете? Примечание. Неформальное прозвище знаменитой модели американского многоцелевого вертолета «Белл Юэйч-1 UH Иракез». Конец примечания. «Какого черта им понадобилось возить сигары вертолетом-эвакуатором?» «И это был хороший вертолет. Они способны летать со скоростью до 90 узлов», — рассказывала Марша. «Цифры так и сыпались языка. У машины были какие-то неполадки со штурвальной колонкой», — сказала она и ударилась в описание деталей. И устройство мотора, и передаточные отношения, и длина двух металлических лопастей хвостового винта, когда на самом деле важно было другое, только и это было важно. Майк-младший задел верхнюю штангу футбольных ворот. Просто уму непостижимо. Железяку всего-то в шести футах над землей. И кому вообще в голову взбредет гонять мяч во Вьетнаме, которая заставила вертушку завалиться на бок? Аварийная посадка, непредвиденная помеха, и он неловко ударился головой, сломал шею. Не было ни взрыва, ни даже огня. Просто нелепая случайность. Вертолет Селеханек. Она снова и снова прокручивала в голове всю ситуацию. Так бывает. И с той поры маршу преследует один и тот же ночной кошмар. Армейский генерал раздраженно открывает одну сигарную коробку за другой. Только там нет никаких сигар. В них только кусочки. Лоскутки ее сына. Она изучила вертолеты внутри и снаружи. О, да! И тем сильнее сопереживание. Так вот, в любом случае... Я сказала, лучше бы он помолчал». «Да уж», — говорит Глория. «Будьте уверены, капитан парома глядит в бинокль и объявляет всем. Никакая это не проекция». «Ну еще бы!» «А я только об одном и думаю. Может, это мой мальчик вернулся поздороваться?» «О, нет! Ох, Боже!» Сердце камнем падает вниз. Бедная Марша. Человек на такой высоте. Представьте себе, сколько мужества. Точно. Потому я и подумала о Майке-младшем. Конечно. И он все-таки упал? Спрашивает Джоклин. Ш, -ш, ш говорит Джанет. Пусть расскажет. «Да я просто спросила». В общем, капитан разворачивает паром, чтобы мы получше рассмотрели, а потом ведет его к пристани. «Ну, знаете, мы ударились бортом. Оттуда ничего не видно. Угол не тот, обзор перекрыт. Северная башня, южная башня, я уж и не знаю, только ничего не было видно, что там происходит». И я даже ни слова не сказала тому парню с хвостиком. Развернулась на каблуках и первой сошла на берег. — Мне хотелось бежать, увидеть моего мальчика. — Ну, конечно, — говорит женет Тише, тише, ш, ш говорит Джаклин. Комната сжалась до предела. Еще один поворот отвертки, и будет взрыв. Джанет не отводит глаз от Джаклин, Та отбрасывает прядку своих длинных рыжих волос, словно отмахиваясь от мухи, от летающего человека. И Клэр переводит взгляд с одной подруги на другую, ожидая, что кто-то сейчас перевернет столик, швырнет об вазу и думает, «Надо что-то сделать, что-то сказать, спустить пар, дернуть стоп-кран» и она тянется к Глории, чтобы взять цветы, петунии, чудесные петунии, роскошные зеленые черенки, аккуратно срезанные внизу. Поставлю их в воду. «Да-да», — с облегчением говорит Марша. «Я мигом. Живей, Клэр. Сейчас вернусь». Именно то, что нужно. Правильный поступок. Совершенно правильный. На сыпочках она идет на кухню и замирает у двери. Шаг дальше, и уже не будет слышно разговора. Как глупо вышло с этими цветами. Нужно было как-нибудь оттянуть момент, выгадать еще минутку. Она вплотную подходит к двери, напрягая слух. Так я и бегу по этим старым захламленным переулкам, мимо аукционных домов и лавок с дешевой электроникой, и галатерейных магазинов, и съемного жилья, Думала, оттуда можно разглядеть большие здания Ну, то есть они же огромные Сто этажей 110 Ш -ш -ш. Но их никак не видно Мелькают вдалеке Да угол не тот Я старалась выбрать дорогу напрямик Стоило просто бежать вдоль набережной Но я все бегу, бегу Там наверху Это мой мальчик Он явился поздороваться. Все молчат, даже Джанет. Я то и дело сворачивала в переулке думала, оттуда наверняка будет видно. Металась то туда, то сюда. Постоянно смотрела вверх, но так и не увидела. Ни канатоходца, ни вертолет. Я со школы так быстро не бегала. Короче, сиськи у меня так и прыгали. «Марша!» «Обыкновенно я вообще забываю, что они у меня есть!» «Не мой вариант!» — говорит Глори обхватывая собственную грудь. По комнате пролетает смешок, и в этот миг общего облегчения Клэр отступает по ковру в руках, принесенные Глорией цветы. Никто этого не видит. Вокруг расходятся волны смеха, Это песнь общего примирения. Она захватывает их всех, совершает маленький круг почета, укладывается у ног Марши. «И тогда я перестала бежать», — говорит Марша. Клэр вновь опускается на валик Софы. О цветах так и не позаботилась, но это не важно. Не поставила чайник на огонь, не принесла подходящую вазу, неважно. Она подается вперед вместе с остальными. У Марши едва заметно скачут губы. Эта легкая дрожь предвещает что-то. «Я просто встала, как вкопанная», — говорит Марша, столбом прямо посреди улицы. Меня чуть не задавил мусоросборщик. А я так и стою, уперлась руками в колени, гляжу в земли, еле дышу. И знаете почему? Я скажу почему. Снова Молчание. Все в одном порыве подаются вперед. Потому что не желаю знать, упал ли этот бедный парень. «Ах-ха!» — говорит Глория. «Я просто не хотела услышать, что он погиб». «Я слышу тебя. Ах-ха-ха!» Голос Глории словно на церковной службе. Остальные медленно кивают, а часы на каменной полке отщелкивают секунды. Я не могла вынести даже мысли об этом. Нет, мэм. А если он все-таки не упал? Если не упал, то... Этого я тоже не желала знать. Ах, ах, истинно так. Ах, истинно так. Мне почему-то стало все равно, спустится он вниз благополучно или останется там наверху. Я постояла, развернулась, дошла до метро и приехала сюда, даже не оглянувшись. Помолимся. Потому что останься он жив — это точно не Майк-младший. Все это словно толчок в грудь, как будто... Случилось не только с Маршей, а с каждой из нас. На каждой встрече за чашечкой утреннего кофе они всегда были отстранены, принадлежали другому дню. Разговоры, воспоминания, мысли, рассказы, они были чужими, далекими. Но вот это происходило прямо сейчас, было настоящим. И хуже всего судьба канатаходца так и осталась загадкой — Им невдомек. Спрыгнул он с каната, сорвался ли? Или приспокойно шел себе дальше, пока не оказался в безопасности? Или он все еще там, в вышине, продолжая свою прогулку по воздуху? Или же его не было вовсе? Просто интересная байка? Или вправду какая-то проекция? Или Марша все это выдумала, чтобы поразить их? Кто знает». А может, этот человек намеревался покончить с собой? Или, может, кто-то на борту вертолета держал страховочный трос, чтобы парень не разбился, если вдруг сорвется? Или он был привязан к своему канату? Или, может быть, может было что-то другое? Быть может, может, может быть. Клэр поднимается, колени как ватные, Потеря ориентации. Голоса под сливаются, звучат чуть глуше прежнего. Она отчетливо ощущает свои ступни на толстом ворсе ковра. Секундная стрелка вздрагивает, но уже без звука. «Пожалуй, я все-таки поставлю их в воду», — говорит она. В своих письмах он сообщал ей о круговых сражениях, разгоравшихся глубокими ночами. В четыре часа ночи, когда он сидел перед монитором, в тусклой белизне ламп дневного света, оттачивая свою программу, на экране вдруг вспыхивало чьё то сообщение. Большинство атак устраивали члены его собственной группы, связанные в цепочку, всего в паре столов от него. Они трудились над другими кодами, каждый сам за себя, И эти войны всего лишь были способом убить время, взломать чужую защиту, помериться силой с соседями, отыскать их слабые стороны. По сути, безвредная забава, — писал Джошуа. «Не у Чарли, ни у вьетконговцев, никаких компьютеров не имелось». Примечание. «Чарли» — пренебрежительное прозвище вьетнамских военных, бытовавшие в американской армии. Конец примечания. Они не собирались незаметно прорваться через катодные трубки и транзисторы. Но телефонные линии тянулись до самих Пало-Альто и Вашингтона, до каких-то университетов, так что время от времени какой-нибудь далекий серфер Джошуа называл их серферами, один бог знает почему. Вполне мог пробраться в систему и перевернуть все вверх дном. Раз или два им удавалось нанести коварный удар из подтишка Джошуа мог искать поврежденный участок коммутации или корпеть над алгоритмом учета пропавших без вести, словно сражаясь на передовой. В такие моменты им овладевало ощущение полета. Он чувствовал, что несется вниз, вот именно по перилам. Скорость, необузданная сила, мощь. Мир лежал вокруг безмятежной, исполненной простоты. А он был пилотом-испытателем на передовом рубеже. Ему все было по плечу. Работа даже могла казаться джазовой пьесой. Один аккорд вытекает из другого. Кончики пальцев, замершие на клапанах и клавишах. Стоило только пошевелить, раздался новый звук. И тот же миг, без всякого предупреждения, все могло исчезнуть, рухнуть прямо перед глазами. «Я хочу печенье» или «Повторяй за мной». «Прости, прощай, птичка» или «Ты запомнишь мою улыбку». Он писал, что чувствовал себя Бетховеном, только что закончившим Девятую симфонию. Шел себе довольный, прогуливаясь по логу, держал папку с нотами под мышкой, но внезапный порыв ветра уносил листы партитуры. Он сидел, сросшись со стулом, и смотрел на экран монитора, отказываясь верить в происходящее. Маленький курсор, неумолимо пища, пожирал все то, над чем трудился Джошуа. Стройные строчки кода... Переваривались, превращались в отбросы. Прекратить это не было возможности. В горле поднимался комок животного ужаса. Оставалось только наблюдать, как злодей скрывается за холмами, исчезает в лучах заката. «Вернись, вернись, вернись, а то мне тебя не слыхать». Примечание. Отсылка к пассажу из романа «Убить пересмешника» 1960-й американской писательницы Харпер Ли, 1926-2016. Кричи громче, Джек Финч, чтоб на почте слышали, а то мне тебя не слыхать. Конец примечания.